Глава 14 Когда мы двинулись по густо заросшему деревьями пути вокруг храма Сейона, уже занималась заря, окрашивая небо яркими розовыми и голубыми разводами. Я поймала себя на том, что удовольствие от возмездия оказалось прискорбно скоротечным. Не то чтобы я жалела, что отняла у Аластера жизнь или что не постаралась сделать его смерть быстрой. Мне лишь хотелось, чтобы в этом не было необходимости. Когда взошло солнце, я мечтала, чтобы оно знаменовало начало дня, неомраченного смертью. Я не сознавала, что все еще сжимаю вальвенский кинжал, пока Кастел не рожал молча мои пальцы и не сунул кинжал в ножны, висящие у него на бедре. «Спасибо», — прошептала я. Он перевел взгляд на меня. Его глаза блеснули оттенком топаза. Мне показалось, он хочет заговорить, но он промолчал. Из кустов и деревьев показались вольвены. Их было много. Некоторые большие, другие маленькие, едва крупнее бекета. У меня сжалось сердце. Они побежали рядом с нами, навострив уши. И я не могла не думать о том, что они сделали салостером и остальными. У меня до сих пор стоял в ушах хруст костей и звук разрываемой плоти. Эта ночь запомнится мне надолго. Интересно, не расстроится ли у них после этого пищеварения? Однако спрашивать я не стала, решив, что это неприличный вопрос. Но сейчас я была больше сосредоточена на том, как переставлять ноги. Каждый шаг забирал энергию, которая у меня быстро заканчивалась. Утомления могли вызвать нехватка сна, когда мы во второй раз переваливали через горы Скотас, недостаток отдыха после первого путешествия или все, что случилось с того момента, когда я прибыла в Атлантию. Все это могло подействовать в совокупности кастил должно быть, оказался так же измотан, как и я. Была и хорошая новость. Я опять попала под солнечные лучи, но моя кожа не начала разлагаться, и с ней не случилось ничего плохого. Это представлялось очевидным плюсом. «Держишься?» — негромко спросил кастил когда мы подошли к Сетти. Шерсть коня блестела в лучах утреннего солнца, как коникс, он щипал траву. Я кивнула, думая, что вряд ли такого возвращения домой хотел Кастел. Как долго он не виделся с родителями? Годы. И вот какой оказалась встреча. С нападением на него, меня и возможным разладом в отношениях с отцом. Мне на грудь словно лег тяжелый камень. Одна из хранительниц подвела к нам Сетти. Я подняла голову, глядя на горы Скоттас, и увидела блестящий красный полок. Пейзажи Атлантии навсегда изменились. Но что это означало? «Поппи», — тихо позвал Кастел. Поняв, что он ждет меня, я оторвала взгляд от гор и схватилась за седло Сетти. Я не знала, достаточно ли у меня сил, чтобы вскочить на него, как я это сделала у охотничьей хижины. Меня поднял Кастел и быстро взобрался сам. Киран присоединился к нам, приняв облик смертного и облачившись в одежду, которую вез Нейл. Он теперь ехал верхом, и я видела тени у него под глазами. Мы все устали, поэтому неудивительно, что следовали из храма молча. Вольвены сопровождали нас, но я не видела Эмилия и Нейла и нигде не заметила Квентина. Некоторое время мы лавировали между утесов, а потом выехали на поле розовых и голубых цветов. Я взглянула на деревья на другом краю поля, но с дороги покоя Никтаса не были видны». «Интересно, в каком теперь состоянии этот храм?» Со вздохом я посмотрела вперед. Сердце замерло при виде столпов Атлантии. Колонны из мрамора и известняка возносились так высоко, что почти терялись в облаках. На камне были вырезаны письмена на незнакомом мне языке. Это место отдохновения Тиона, бога согласия и войны, и его сестры Лейлы, богини мира и возмездия. Колонны соединялись со стеной, такой же высокой, как вал, окружающий столицу Солиса. Стена тянулась и терялась вдали. Дом. Я чувствовала себя дома. Это подтверждал трепет в груди, ощущение того, что все правильно. Я глянулась на Кастела, чтобы сказать ему это, но уловила закипающий в нем гнев, наполнивший мой рот кислотой. А его беспокойство ощущалось в горле, как густые сливки. «Я в порядке», — сказала я. «Мне бы хотелось, чтобы ты перестала это повторять». Он крепче сжал поводья. «Ты не в порядке». «Мне бы тоже хотелось не повторять», — настаивала я. «Ты устала». Кастел не крепко обвил рукой мою талию. «Ты через многое прошла. Ты никак не можешь быть в порядке». Я уставилась на его руку, сжимающую поводья. Порой гадала, не мог ли он чувствовать мои эмоции или читать мысли. Конечно, он не мог, но изучил меня лучше, чем те, кто знал меня годами. Поразительно, что ему это удалось за такое короткое время. Но сейчас я почти желала, чтобы он меня не знал. Я сморгнула подступившие глазам горячие беспричинные слезы. Не понимая почему вдруг так расчувствовалось, но мне не хотелось, чтобы его это тяготило. Я потянулась к нему, но остановилась и уронила руку на колени. «Прости». Прошептала я. «За что?» Я с усилием сглотнула и подняла взгляд, смотря в спину Киерана. «Просто за все». Кастел напрягся. «Ты серьезно?» «Да». «За какое именно все ты извиняешься?» «Вряд ли будет достаточно повторить это слово. Я думала о том, что ты несколько лет не видел родителей, и твое возвращение домой должно было пройти хорошо, счастливо». А вместо этого случилось все это. И Аластер. Я покачала головой. Ты знал его гораздо дольше, чем я. Его предательство должно было тебя расстроить. И еще я думала о покоях Никтоса и насколько сильно они повреждены. Готова поспорить, что храм стоял тысячи лет. А потом пришла я и... Поппи, позволь прервать тебя. С одной стороны, мне хочется рассмеяться. Мне тоже, вставил Кейран. Я прищурилась на Вольвена. Но с другой стороны, мне не кажется смешным, когда ты извиняешься за то, что тебе не подвластно. Поддерживаю, бросил Кейран. Кейран, я не с тобой разговариваю, огрызнулась я. Вольвен пожал плечами. Я лишь добавлю. Живи дальше. Мы с отцом притворимся, будто вас не слышим. Я насупилась и посмотрела на Джаспера, который ехал с нами в облике смертного. Я не заметила, когда он обернулся в человека. Кастел понизил голос. «Нам нужно будет о многом поговорить, когда мы окажемся где-нибудь в уединении, и у меня появится возможность убедиться, что твои раны исцелены». «Какие раны?» Он вздохнул. «Ты, видимо, не заметила, но ты по-прежнему вся в синяках после отдыха в охотничьей хижине». «После того, как он вознес меня в ту, кем я теперь стала. Я. «Поппи, не говори опять, что ты в порядке». «Я и не собиралась», — солгала я. «Ну да». Он подвинул меня ближе к себе, так что я прислонилась к его груди. «Что тебе нужно знать, так это то, что ты ни в чем не виновата. Ты ничего не сделала неправильно, Поппи. Твоей вины ни в чем нет. Ты это понимаешь? Веришь в это?» «Я знаю, что ничего не сделала, чтобы вызвать все это. Я говорила правду» и не винила себя в действиях других людей. Но все равно мое появление оказалось разрушительным, намеренное или нет. Это другая разновидность вины. Мы замолчали, и я перевела взгляд на Кирана, на раскинувшийся город Бухту Сейона. Обширные пологие холмы и долины были усеяны домами цвета песка и слоновой кости, квадратными круглыми, блестевшими под тусклым солнцем. Некоторые здания были приземистыми, с одинаковыми шириной и высотой. Они напомнили мне храмы в Солисе, только в отличие от них дома были выстроены не из черного зеркального камня. Эти здания ловили солнце, боготворили его. Некоторые сооружения казались выше замка Тирман, их стройные башенки грациозно возносились в небо. И все крыши, насколько я могла видеть, покрывала зелень. На них росли деревья и спускались вьющиеся побеги, Усыпанные яркими розовыми, голубыми и лиловыми цветами. Бухта Сейона размером не уступала Карсадонии, и это был лишь один из городов Атлантии. И я не представляла, как мог выглядеть Эваэмон, столица Атлантии. Первые признаки сельской жизни мы увидели на фермах перед самым городом. На полях паслись коровы и пушистые овцы. У дороги козы объедали сорняки и листву с низких веток. В садах зрели желтые фрукты и росли различные овощи, а чуть в стороне от главной дороги из-за покрытых мхом стволов кипарисов виднелись стены кремовых домов. Их было немало, все на приличном расстоянии друг от друга и достаточно большие, чтобы вместить немаленькую семью. Ничего похожего на Масадонию или Карсадонию, где преобладали просторные особняки и поместья, а рабочие либо ездили в город, либо селились в едва пригодных для жизни лачугах. Когда мы проезжали мимо ферм, пасущийся скот не обращал внимания на сопровождающих нас вольвенов. Возможно, животные привыкли к ним и чувствовали, что те не представляют угрозы. Интересно, слышали ли ночью фермеры или жители города Вольвенов бегущих к храму Сайона? Их вой должен был всех перебудить. Но мысли о вое Вольвенов отошли на задний план, когда перед нами внезапно предстал город. Меня затопила нервная энергия. Здесь не было ворот, внутренних стен и наползающих друг на друга зданий. В воздухе не стоял смрад людей, вынужденных скучно жить в ограниченном пространстве, который бил в нос, когда въезжаешь в Масадонию или Корсадонию. Тот запах всегда напоминал мне о невзгодах и безысходности. Но в бухте Саиона пахло фруктами из садов и солью с моря. Сельские угодья и кипарисовые рощи переходили в город». Так и казалось, никакого разделения между теми, кто кормил город, и теми, на чьи столы попадала еда. Этот вид вызвал во мне прилив веры и надежды, и я села ровнее в седле. Я мало что знала об атлантианской политике, но понимала, что королевство не было полностью избавлено от проблем. Оно стремительно становилось перенаселенным, И кастел надеялся это исправить, поторговавшись солисом насчет возвращения земель восточнее нового пристанища большого и практически необитаемого куска солиса. Кто-то мог и не заметить, насколько существенна разница между королевствами, но она была огромна. И если Атлантия смогла так все устроить, то может и солис. Но как такое возможно? Если нам с кастелом удастся свергнуть кровавую корону, солис останется прежним. Только будет безопаснее для смертных, потому что выживут только те вознесшиеся, которые согласятся обуздывать свою жажду крови. Но власть останется у богатых, а самые богатые — вознесшиеся. Они благоденствуют в сословном обществе, которое будет труднее изменить, чем положить конец ритуалам и убийствам невинных. Но можно ли верить в то, что большинство вознесшихся изменятся? Согласятся ли на это новые король с королевой, которые заменят тех, что сейчас правят кровавой короной. Будут ли вообще перемены в Солисе? Однако мы должны попытаться. Это единственный путь избежать войны и предотвратить дальнейшее уничтожение и бесчисленные смерти. Во-первых, мы должны убедить королеву Илиану и короля Джалару, что, вопреки утверждениям герцогини, мой союз с принцем будет нести гибель вознесшимся, а не приведет к краху Атлантии. Оба. И герцогиня, и Аластер ошибались, и они мертвы. В каком-то смысле вознесшиеся сами положили начало своему краху тем, что создали Деву и убедили народ Солиса, будто бы я избрана богами. Богами, которых смертные считают очень даже живыми и не теряющими бдительности. Вознесшиеся сделали меня своей марионеткой и символом Солиса в глазах людей, которыми манипулировали. Мой брак с Кастелом послужит двум целям докажет что атлантианцы не распространяют чуму известную как жаждущие эту ложь вознесшиеся изобрели чтобы прикрыть собственные злые деяния и посеять страх с помощью которого легче управлять людьми и народ солиса поверит что боги одобрили союз избранной и атлантианца у нас будет преимущество благодаря лжи вознесшихся они сохранят власть только если поймут это потому что если они обратятся против меня все их королевство лжи обрушится. кастил был прав, когда называл королеву Ильяну умной. Она и в самом деле умна, ей придется согласиться. Мы предотвратим разрушительную войну и, возможно, при этом изменим солис, изменим к лучшему. Но в самой глубине моего существа зазвучал странный голос, очень похожий на мой, но не мой, происходящий из того же места, что и пробудившаяся во мне древняя сущность. От его шепота стало не по себе, и я похолодела от страха. Иногда войну предотвратить нельзя». По обе стороны дороги находились два больших стадиона, напомнившие руины в пределе Спесы. За колоннами выстроились статуи богов, а внешние и дальние от дороги стены были выше, и на них располагались ряды сидений. На каждой ступеньке, ведущей к сооружениям, стояли букеты ярких фиолетовых цветов. Оба стадиона пустовали, как и небольшие павильоны с золотыми и голубыми пологами, которые колыхались на теплом ветру, и издания вокруг. Но пустыми они оставались недолго. «Кастел», — произнес Киран, в его тоне сквозило предостережение. «Знаю, рука Кастела крепче сжалась на моей талии». Я надеялся, что нам удастся проехать дальше, прежде чем нас заметят. Очевидно, что нам не повезло. Улицы заполняются. Странный голос внутри меня и вызванная им тревога быстро стихли, когда из домов начали медленно и осторожно выходить люди. Мужчины, женщины, дети. Казалось, они не замечали Джаспера или Кейрана, будто вид первого без рубашки верхом на лошади, самое обычное явление. Может, так оно и было. Зато они широко раскрытыми глазами пялились на Кастела и меня. От всех, на кого я не смотрела, исходило замешательство. Все словно застыли. А затем пожилой мужчина в синем прокричал. «Наш принц! Принц Кастел! Наш принц возвращается!» По толпе пронесся вздох, словно порыв ветра. Двери лавок и домов распахивались. Должно быть, люди не знали, что Кастел очнулся после цветка теневика. Я гадала, что им известно о том, что произошло в покоях Никтоса. Падал ли кровавый дождь на город. Конечно, они заметили деревья Эйос, хотя вид на горы сейчас заслоняли здания. Улицы заполнили взволнованные крики и приветствия. Люди галдели, выскакивали из домов или высовывались из окон. Они воздевали дрожащие руки, и одни выкрикивали имя Кастила, а другие — «Благодарение богам». Пожилой мужчина упал на колени, сцепил руки на груди и заплакал. И не только он. Плакали женщины. Многие рыдали в открытую, восклицая его имя. Кастел пошевелился за моей спиной, а мои глаза расширились. «Я никогда не видела ничего подобного. Никогда. Они... некоторые плачут», — прошептала я. «Думаю, они боялись, что я мертв», — заметил он. Я довольно долго не был дома. Не уверена, что причина была в этом. Как я видела в новом пристанище и пределе Спесы, он пользовался любовью и уважением. Я огляделась в виде мельтешения восторженных улыбающихся лиц, и к подступил ком. Подобного не происходило, когда в свои города приезжали вознесшиеся. Даже когда королева или король выходили перед народом, что, насколько я помнила, случалось нечасто. Народ в таких случаях всегда молчал. Люди замирали, приветственные крики переходили в шепот. Сначала я не поняла, в чем была причина. Вольвены. Должно быть, в какой-то момент они отстали, но теперь вернулись к нам. Они бежали по улице, пробирались по тротуарам, двигались между смертных и атлантианцев. Они не рычали и не щелкали зубами, но их тела казались явно напряженными. Мою кожу защипало от осознания, что взгляды переместились с Кастела на вольвенов, а затем на меня. Я застыла, чувствуя, как смотрят на мою окровавленную грязную одежду и синяки, и шрамы. «Я бы выбрал другой путь к дому Джаспера, если бы было возможно», — сказал мне Кастел, понизив голос. Мы свернули на дорогу, где здания устремлялись к облакам, а из-за домов начали показываться кристально чистые воды моря Сейона. Я и забыла о предложении, которое Джаспер сделал в покоях Никтоса. Значит, Кастел ехал к нему, а не к родителям. Но это был наименее людный путь, — добавил он. Так это наименее людная территория? Здесь же... Боги, здесь должно быть тысячи людей. На улицах, в окнах, на опутанных плющом балконах и террасах. Знаю, что это чересчур, — продолжал он. Прости, что не удалось это отложить на время. Я потянулась к его руке, легко лежащей на моем боку. На этот раз я не остановилась, а положила руку поверх его и пожала. Кастел повернул ладонь и вернул мне этот жест. Мы не стали расцеплять руки. Мне хотелось отвернуться, не позволять себе ощутить эмоции людей, но это была бы трусость. Я позволила чутью оставаться открытым и потянуться настолько, чтобы уловить самые слабые отголоски эмоций на случай, если я потеряю контроль над тем, на что способна. Из-за бешено колотящегося сердца и разбегающихся мыслей было трудно сосредоточиться, но спустя несколько мгновений я ощутила от жителей Атлантии терпкость замешательства и легкий свежий вкус любопытства. Никакого страха, никакой ненависти. Только любопытство и замешательство. Я этого не ожидала, не после храма, Я прислонилась к Астелу и приникла головой к его груди. Эмоции толпы могли измениться, когда люди узнают, что я сделала и чем могу или не могу оказаться. Но сейчас я решила об этом не беспокоиться. Я хотела прикрыть глаза, но мое внимание привлекла темно-синяя ткань. На балконе высокого здания стояла женщина с белыми волосами. Ветер трепал ее синее платье. Вцепившись в черные перила, она медленно опускалась на одно колено и прижимала кулак худой груди. Она склонила голову, и ветер растрепал ее снежно-белые волосы. На другом балконе старик с седыми волосами, заплетенными в длинную толстую косу, сделал то же самое. А на тротуаре мужчины и женщины, чьи кожа и тела носили признаки возраста, опускались на колени среди тех, кто оставался стоять. «Льеса!» — воскликнул мужчина, ударив ладонью по земле, от отчего я вздрогнула. Мейя я льеса!» эти запрокинул назад голову, когда из одного дома выскочили двое детей, один не старше пяти лет. Их каштановые волосы развивались на ветру. Один из них обернулся сразу. Из его кожи пробился полосатый коричнево-белый мех, и он упал вперед. Крошечный вольвен начал лаять и подпрыгивать, хлопая ушами. Второй ребенок, примерно на год старше, побежал рядом со щенком. Кастел крепче жал по воде Сетти, когда малыш закричал «Льеса! Льеса! Льеса!». Я слышала это слово, когда мне снился кошмар в горах Скоттас. Его произнес голос Делана. Он сказал эти же слова. «Или мне приснилось, что сказал?» Малыша схватил ребенок постарше и погнался за тем, который обернулся в вольвено. На тротуаре и на балконах появились молодые мужчины и женщины с младенцами на руках и опустились на колени. От остальных ледяными волнами катилось изумление, а возгласы «Льеса» становились все громче. «Что это значит?» — спросила я Кастила. Еще один малыш обратился в маленькое пушистое существо, которое оттеснило обратно на тротуар, Следующий за нами большой Вольвен. Маленькая девочка или мальчик щелкнул зубами и принялся гоняться за собственным хвостом. Льеса? уточнила я. Это на старом атлантианском, на языке богов. Голос Кастела был взволнованным. Он прочистил горло и опять сжал мою руку. Мейя Льеса, это означает моя королева.